Глава 22. На аллее. Инга так и не познакомилась с лёвой теперь уже мужем Юли. Юля явно этого не хотела. Она делала все, чтобы этой встречи не случилось. Инга ломала голову, почему она этого так и не хотела. Может, Юля боялась, что Лев узнает про Арт Велча? Или просто стеснялась своего прошлого, той версии себя, которая еще не носила платье за полмиллиона. Но потом успокоилась и выбросила это из головы. Время шло, Инга устроилась в торговую компанию на очень неплохую зарплату, и они встречались с Юлей все реже и реже. Да и поводов не было. К тому же они теперь были из разных социальных слоев юля жила в престижном районе подмосковья в отдельном двухэтажном кирпичном доме с огромным садом у нее была прислуга и муж миллионер однажды юля пригласила старую подругу на одну частную вечеринку в огромной московской квартире там собралась интересная компания из молодых ученых предпринимателей и даже чиновников праздновали чей то день рождения И юля сказала виновнику торжества, что придет с красивой подругой инго не очень хотела идти, но юля настояла и та как всегда поддалась ее уговорам на этой самой вечеринке она познакомила ингу с олегом. олег искал себе жену, как он ей сказал и просил что нибудь подобрать. Он был немного не от мира сего чуть чуть отстраненный Весь в своих исследованиях и проектах. Но денежки, тем не менее, зарабатывал и неплохие. Юлёк, мне нужна симпатичная, образованная, неизбалованная, чтобы хорошо готовила и делала нет. Я буду ее содержать и разрешу ей иметь хобби, за которое готов платить, если только это не любовь к кругосветным путешествиям и коллекционирование всякого хлама. Он шутил, но в каждой шутке половина правды. «Видишь, я про тебя не забыла, дорогая. Олег очень порядочный мужчина. Немного скучноват, но это ты должна разжечь в нем костер», выкрутила ситуацию в таком ключе Юля. Ей почему-то хотелось, чтобы они поженились. Через полгода они поженились, без любви с обеих сторон. он потому что ему нужна была женщина для быта и физиологии, она, потому что время пришло, а ничего путного вокруг не было. Оба решили, что сойдет. У нее был один парень до Олега, но тоже не любовь, а имитация чувств. Инге не везло с мужиками. Она ничего о них не знала. Секс у них с Олегом был два раза в неделю, Не пылкий, но и не механический, какой-то средний между супружеским долгом и иногда прорывавшимся желанием. Инга смотрела порно, когда оставалась одна. Ушла с работы и стала заниматься частными уроками, как мама. Это у нее отлично получалось. Неожиданно Олег пришел с новостью, что нашел недорогой дом в Подмосковье и хотел бы ей его показать. Когда Инга приехала смотреть дом, оказалось, что он его уже купил. Она была в ужасе. Ей так не понравился дом, что она разрыдалась. Но Олег пообещал его перекрасить в молочный цвет вместо голубого, переделать портик и сделать внутренний ремонт, но не все сразу. Деваться было некуда. Они переехали. В один прекрасный день, гуляя перед сном по аллее поселка, они встретили Юлю. «Привет, дорогая! Я так рада, что вы теперь наши соседи!» Сказала она в качестве приветствия. Она не была удивлена, увидев их на этой аллее. Она вела себя так, как будто они видятся каждый день. «Соседи?» пролепетала пораженная Инга. «Ты? Вы здесь живете?» «Да, и очень давно. Какое интересное стечение обстоятельств. Ты не находишь?» Юля пожелала им хорошего вечера и отправилась во Свояси. «Ты знал, что Юля с мужем живут в этом поселке?» «Да, прости, знал, но не стал тебе говорить, потому что был уверен, что тебе не понравится дом. Цена была очень интересная. Но он не такой уж и старомодный. Мы его немного отрядачим. Вот увидишь», – успокаивал ее Олег. «Ты купил дом, не посоветовавшись со своей женой. Ты унизил меня. Ты относишься ко мне как к человеку, с мнением которого можно не считаться». Инга развернулась и пошла прочь. Они не разговаривали две недели, спали в разных комнатах. Она не готовила ему завтраки и ужины и проклинала тот день, когда согласилась на его предложение. Она ревела по своей несчастной судьбе и запрещала себе думать о том, что очень многим женщинам на этой планете намного хуже, чем ей, и они, вот эти, которым хуже, Многое бы отдали, чтобы оказаться на ее месте. Но это ее не особо успокаивало. Потом жизнь вернулась в привычную колею. Олег на работе, она дома со своими лекциями и блогом, совместный ужин, небольшой диалог и сон. С сексом или нет, зависело от Олега. Сама она инициативу не проявляла. Ей хотелось другого мужчину, и эта мысль очень плотно и глубоко засела в голове. Достойных кандидатов не было. Она уже почти согласилась на не очень достойного, как жизнь сделала резкий поворот. Случилась чудовищная трагедия. Сильный неожиданный удар. Вдруг стало жалко мужа, совсем еще молодого, талантливого ученого. Неправильно все это. Жестоко. Инга стояла в гостиной, как истукан. Она была в растерянности. Задумалась, как поступить. Теперь Кольцов от нее не отстанет, пока она не расскажет, откуда знает Юлю и почему она скрыла... Стоп! Юля тоже от него скрыла, что была знакома со мной раньше, чем мы переехали в поселок. Вот пусть он и соображает, и не сваливает все на меня. Надеюсь, это ему самостоятельно и скоро придет в голову. Стало немного легче. Что же заставило Юлю и Олега лететь на день раньше?